У Саймона Варги, шефа организации «Чирс» и Сулима Ханмуратова, начальника службы безопасности и разведки этой же организации, немного было времени, дабы перекинуться словом. Узкая, похожее на коридор полости внутри чедобецкой плотины, буквально кишела волками. Спали в повалку вдоль стен, оставляя лишь неширокий проход между сплошным ковром походных спальников. К некоторому удивлению Варги, главари волков, не стали изобретать себе какие-нибудь особые условия. Спали, как все, ели вместе со всеми. Только поставили в углу несколько раскладных столов, да развернули портативный прибор-компьютер, похожий на книгу. Небольшая вогнутая чаша стратосферной антенны целилась пестиком в светильник-мономорф на потолке. Чаще у прибора дежурили женщины-волки, Иногда кто-нибудь из главарей, Расмус, Вином или Лоренцо, подсаживался к компьютеру и принимался шелестеть клавиатурой или елозить пальцем по датчику интерфейсного манипулятора. Они явно выжидали чего-то, волки. Что-то должно было произойти там, за пределами атмосферы Земли, и пока это не произойдет, они не сдвинутся с места, так и будут безвылазно сидеть в этом душном продолговатом склепе, совсем не рассчитанном на такую прорву народа не мог даже толком оценить ресурсы волков. Скорее всего, у них стало неважно с энергией Во всяком случае, все четыре машины Расмус распорядился оставить на площадке, которая отделялась от низовьев реки только эфемерной завесой, падающей с плотины воды. Сунься охранники гидроинженера на плотину, и все. Машины заметят, поднимут тревогу. Но дело было даже не вместе. В конце концов, где еще можно было оставить четыре полноценных грузовика? Дело было в том, что Расмус распорядился снять камуфляж. В камуфляже машины не рассмотрел бы ни один охранник, даже если подошел бы вплотную. К тому же над плотиной постоянно висит белесая волглая взвесь, внешне неотличимая от тумана. Впрочем, волки выставили дозор, и если охрана плотиной впрямь вздумала бы лезть куда не следует, камуфляж тут же включили бы. Что касается пищевых припасов, то в этом вопросе Варга снова терялся. Единственной пачки волчьего концентрата хватало, чтобы накормить 20 здоровенных мужиков, а пачка эта размером была не больше детского кубика с буковками и утятами. И не похоже, чтобы это какая-нибудь синтетическая дрянь. Варга пробовал, напоминает смесь мясного паштета с каким-то растительным субстратом, вроде молотого зерна, и вдобавок все это неожиданно вкусно. С водой точно проблем не малейших, ангара в двух шагах. Но как долго волки намереваются здесь сидеть? Неделю? Две? Поди угадай. Несмотря на тесноту, Сулим все же улучил момент и шепнул Варге на ухо. «Шеф, вы видели раненого? Вон там, в дальнем углу». Ну? Он очнулся. И он Ньюфаундленд. Назвался пограничником, но мы-то знаем, что на внешнюю разведку России работает некто Арчибальтер и неда Шартарини, «Как раз Ньюфаундленд. Тот, с которым сталкивались Шарадниковы?» «Именно он. Ты знаешь его в лицо?» «Увы, шеф. Я нет. Шарадниковы знали». «А из Шарадниковых сейчас много не вытянешь», — подумал Варга. Несколько дней назад арестованных братьев Шарадниковых, низовых агентов Чирс, прямо в здании управления службы безопасности Сибири, города Алзамая, устранил другой агент Чирс по прозвищу Гном. «Думаешь, это де Шартарини с сомнением прошептал Варга, невольно косясь в сторону дальнего тупика. «Думаю, да». Варга ненадолго умолк, слегка шевеля бровями. «Вопрос. Сообщать ли об этом волкам, а, Сулим?» Сулим, в свою очередь, выдержал короткую паузу и осторожно предположил. «Я полагаю, шеф, волкам мы всегда успеем сообщить. Куда спешить?» Торчим здесь, как медведи в берлоге в разгар зимы». «Пожалуй», — согласился Варга, — «надо бы все это взвесить и обмозговать. Куда он из этой полости денется, в конце концов?» «Не скажите, шеф, это же Нюф, а вокруг ангара». Варга с сомнением возрился на Сулима. «Думаешь, он настолько оклемался, что способен удрать?» «Он высококлассный агент, шеф». Самому Варге задачу незаметно улизнуть из полости, где толкутся две сотни волков, казалось невыполнимой. Да и двое вооруженных охранников у единственного выхода постоянно дежурит. Но если Дешартарини все же обманет всех и ускользнет, операция по эвакуации волков в Туркмению окажется под угрозой срыва. А Сулим предпочитал не полагаться даже на с виду стопроцентной вероятности. И правильно делал, те частенько в итоге нарушались. Знаешь, Сулим, мне кажется, что волки и знают толк в охране, поэтому спешить не станем. Понял, шеф, не станем. Сулим не имел вредной привычки перечить шефу. Если возникнут идеи, сообщай, что-то у меня мозги не варят совершенно, пожаловался Варга. Но Сулим последним словам шефа не поверил. Он ведь прекрасно знал, руководитель Черс человек выдающихся способностей и уже много лет не позволяет себе расслабиться ни на секунду. Сулим привалился к стене и закрыл глаза. Снаружи доносился мерный шум падающей воды, но он уже успел стать привычным за двое с лишним суток. Полезное умение погружаться в неизбежное ожидание полностью спокойным.